Конец. Часть первая. На горе в городе, был в этот промозглый зимний день, тот роковой промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей. Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся, еще не полной разрешенностью своей судьбы. По окраинам, возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался треск, град винтовок или спешно, дробно строчил пулемет. К вечеру из-за северной заставы началась орудийная пальба. Бодро раздавался тяжкий глухой стук, от которого вздрагивала земля. За ним великолепный, с победоносной мощью режущий воздух и звенящий звук снаряда. И, наконец, громовый разрыв, оглушающий весь город. Потом внезапно пошла частая и беспорядочная оружейная стрельба на спусках в порт и в самом порту, все приближаясь к Патрусу, под французским флагом, стоявшему у набережной, В карантинной гавани. Откуда-то донесся быстро бегущий, тревожный и печально требующий дороги рожок кареты скорой помощи. Стало жутко и на патросе. То страшное, что совершалось на горе, доходило и до него. «Что же мы стоим?» Послышались голоса в толпе, наполнявший пароход. «С ума сошли, что ли, французы? Нас не выпустят, нас всех перережут!» и все стали врать на прополую, стараясь зачем-то еще более напугать и себя, и других. Угля, говорят, нет, команда, говорят, бунтует. Матросы красный флаг хотят выкинуть. Между тем уже темнело. Но вот в пятом часу выскочил, наконец, из-за старого здания таможни и подлетел к пароходу крытый автомобиль, и у всех вырвался вздох облегчения. Консул приехал, значит, слава богу, сейчас отвалим. Консул с портфелем под мышкой выпрыгнул из автомобиля и пробежал по сходням, за ним быстро прошел офицер в желтых крагах и в короткой волчьей шубке мехом наружу. Нарочито грубого и воинственного вида, и тотчас же загремела лебедка, и к автомобилю стала спускаться петля каната. Все с жадным любопытством столпились к борту, уже не обращая внимания на стрельбу где-то совсем близко. Автомобиль, охваченный петлей, покосился, отделился от земли и беспомощно поплыл вверх с криво повисшими, похожими на поджатые лапы колесами. Два часовых, два голубых солдатика в железных касках стояли с карабинами на плечо возле сходни. Вдруг... Откуда-то появился перед ними яростно запыхавшийся господин в бобровой шапке, в длинном пальто с бобровым воротником. На руках у него спокойно сидела прелестная синеглазая девочка. Господин заметно было повидал виды. Он был замучен, он был так худ, что пальто его, забрызганное грязью, с воротником точно зализанным, висело как на вешалке. А девочка была полненькая, хорошо и тепло одета в белом вязаном капоре. Господин кинулся к сходням. Солдаты было двинулись к нему, но он так неожиданно и так свирепо погрозил им пальцем, что они опешили, и он неловко вбежал на пароход. Я стоял на рубке, над кают-компанией и с бессмысленной пристальностью следил за ним. Потом также тупо стал смотреть на туманившийся на горе город, на гавань. Темнело, орудийная, а за ней оружейная пальба, смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось, что дело уже сделано, что город сдался. В городе не было ни одного огня, порт был пуст. Патрос уходил последним. За рейдом терялась в сумрачной зимней мгле пустыня голых степных берегов, Вскоре пошел мокрый снег, и я, насквозь промерзнув, за долгое стояние на рубке, побежал вниз. Мы уже двигались. Все плыло подо мною. Набережная косяком отходила прочь. Туманно-темная городская гора валилась назад. Потом шумно заклубилась вода из-под кормы. Мы круто обогнули мол с мертвым темным маяком, Выровнялись и пошли полным ходом. «Прощай, Россия!» — бодро сказал я себе, сбегая по трапам.